Джейт Дэвлин. Карбон. Посох с проблемами. Глава 1. Рынок наёмников? Нет, это скорее был рынок шлюх всех мастей и полов. Во всяком случае, именно так воспринимались разодетые в пух и прах молодые оружья. Даже для меня тои, которые со временем готовились работать при необходимости медовой ловушкой, стоять рядом с ними казалось грязно. А ещё все они были сломанные, как старые бродячие собаки, готовые за мимолётную ласку и кусок хлеба тащиться через полгорода за человеком, давшим надежду, а потом скулят, ткнутся носом в закрытую дверь. Нет, они не сидели с траурными лицами. Наоборот, некоторые веселились и пили странных цветов коктейли. Некоторые красиво показывали свои умения в тере напротив, но все они, как те собаки, несмотря на демонстрируемую дикость и независимость, искали себе хозяина, мастера в нашем случае. Глаза их порой судорожно пробегали по толпе, будто ища что-то. Пара таких взглядов досталась даже мне. Но скользнув глазами по маске, парни и девушки недоуменно хмурились и быстро отворачивались. Редкий же мастера За час, что я изучала обстановку, их пришло всего двое. Наоборот, явно чувствовали себя богами. От первого мужчины я не ощущала ничего, кроме презрения. Он будто перебирал старый рухлядь, придирчиво обнюхивая всех встреченных на совместимость, причём абсолютно не обращая внимания на пол или возраст. Слегка прищурив глаза, я прекрасно видела по ауре, что у него уже есть двое привязанных. Зачем же тогда он ищет временного напарника? Похоже, работёнка предстоит грязная. Нет, для моей первой охоты это было слишком рискованно. Вторым мастером была девушка. Она, словно полуумная старушка, любящая подкармливать бездомных котов, давала всем подходящим по крохе скверны. В глазах её плясала и жалость, понимание, и чувство собственного величия. Фу, аж тошнит. Знаем мы таких, приходящих в экстаз от собственной доброты и святости. С этой я бы тоже работать не смогла. Мне даже находиться с ней рядом не хотелось. Шёл уже второй час наблюдения, и я всё больше разочаровывалась в своей идее подработать независимо от Вальда. Похоже, местные книги не врали. Мастеров действительно было в десятки раз меньше, чем желающих под них лечь. А местные оружея свято верили в свои догмы. Они обязаны угождать и подчиняться, ибо это высшая форма счастья. Если верить легенде, первое оружие создал из неодушевлённого предмета тот самый прародитель, мастер. Потому смысл их существования логичен и понятен в какой-то мере. И уж точно не мне, бывший посвящённый в Орден убийц, лезть в чужой дворец со своими законами. Да и сейчас я смотрю лишь на один слой таких мечтателей. Жителей на призме много, есть и бунтари, и равнодушные. «Не лучшее место для пряток, малышка!» Внезапно раздалось сверху и за спиной. Я инстинктивно дёрнулась и приставила заточенный железный обломок к шее нарушителя спокойствия. Вернее, попыталась приставить. Мою руку быстро перехватили и мягко отвели в сторону. Сестра! Вот дурное тело. Даже после полного восстановления на пожертвованные советом деньги я всё ещё была непозволительно слаба. О тренироваться было негде и некогда. Мужчина медленно ослабил хватку, но руку не отпускал. Да и я почему-то не спешила вырываться, пытаясь понять, что творится. Во-первых, он нашёл меня в полном скрытии и не обратил внимания на то, что моё лицо спрятано под маской. Во-вторых, почему я его заранее не почувствовала? И в-третьих, всё моё естество просто не воспринимало его как угрозу. Что? Опять шутка этого грёбаного недолеченного тела. Значит, он тоже мастер, который мне подходит. Как это у них тут называется? Резонанс. Я практически с ненавистью подняла глаза и уставилась в один слегка прозрачно-голубой. Второй был плотно перевязан бинтами. И что невероятно, мужчина, державший меня за руку, был вовсе не мастером, а оружием. Мало того, он был моей мечтой. Универсальное, способное использоваться и как режущее, и как колющее, и как дробящее или даже метательное орудие убийства. Кусаригама. Серп с цепью. А на кончике цепи не банальная гиря, а шикарный заострённый кристалл с шипами. И этот необычный цвет сплава с фиолетово-синим отливом. Неужели тот самый легендарный адамантий или даже мифрил? Да, я с детства о таком мечтала. И глава ордена обещал подарить мне что-то подобное после сдачи последнего экзамена для перехода в ближний круг. Сама того не замечая, я протянула вторую руку и вцепилась в такую желанную, хотя и призрачную в данный момент, виртуальную рукоять. Подчиняюсь, мастер. Эхом скользнул мужской голос по сознанию. Мои глаза расширились, снова вглядываясь в слегка покрытый паволокой чужой зрачок, а затем я отпрянула практически в ужасе. Мастер Он назвал меня «мастер»? Что за шутки сестры? Или у блондина просто не всё в порядке с головой после ранения? Но руки буквально трясутся и отказываются отпускать. Это ведь воплощённая мечта. И плевать, что к прекрасному лезвию прилагается ещё и смертное тело. Отвлекло меня какое-то движение в районе головы моего будущего напарника. На плечо мужчины медленно и вдумчиво вылезло самое странное существо из когда-либо мною виденных. Небольшое, со обычного травиного мышара величиной. Довольно толстенькое, и на первый взгляд жутко неуклюжее тело было сплошь покрыто длинными и острыми иглами чёрно-белой расцветки. Огромный розовато-бежевый нос-картошка торчал на мордочке, как будто кто-то ради смеха надел на зверька маскарадную маску не по размеру. Нос фыркал и слегка морщился от обилия не слишком приятных запахов. а малюсенькие глазки по бокам от него, чуть подслеповато и грустно щурились на меня. «Это что?» — невольно вырвалось у меня. Мужчина медленно скосил единственный здоровый глаз, будто только заметил появление мутанта на своём плече и, моргнув, наконец, ответил. «Пимпла». Он посмотрел на меня так, словно единственное непонятное слово должно было всё объяснить. Убедился, что понимание у меня не прибавилось и добавил. Крылатая. Вам срочно? Ты о чём? У меня закралось подозрение, что мы не просто разговариваем на разных языках, но и думаем как-то уж очень не об одном и том же. Мисси, срочно? Слегка устало вздохнула, оружие поворачиваясь к мне забинтованной стороной головы. Я ещё не готов. Но если надо срочно, Мне надо было срочно и желательно навсегда. Но что удивительно, именно этот парень, единственный во всём баре, вовсе не рвался прилепиться к какому-нибудь мастеру. Он вообще производил странные ощущения самодостаточности и вселенской невозмутимости. Я ещё ни разу не встречала такого среди оружий. «У меня ещё нет миссии», Возможно, именно осознание неправильности всего происходящего вынудило меня идти к цели непривычно прямым путём. Я просто хочу тебя себе, сказала и застыла, не столько в напряжении, сколько недоумевая. Я же не мастер, как это я хочу его себе? Ороже от моего ответа, кажется, слегка зависло. А вот чёрно-белая колючая пимпл отреагировала быстро. Она слезла с плеча парня на стойку, подобралась вплотную и понюхала мою руку, внимательно так, вдумчиво. Потом забавной шаркающей походкой провинциального клоуна прошлась по полированному дереву, влезла обратно на плечо хозяина и ткнулась шевелящимся носом ему в ухо. Было полное впечатление, что невероятная тварюшка шёпотом докладывает свои выводы на мой счёт. А вы уверены, мастер? Вдруг вмешался в наш разговор чужой голос. Фил, конечно, производит впечатление, и мощность у него хороша. Только он настоящий тормоз. И форма у него такая, что скорее в цепи запутаешься, чем тварь ударишь. Сложный он во всех смыслах. И не ищет мастера. Я даже не повернула головы на голос, хотя узнала его. Парень-топор. Ему сегодня не повезло с наймом. Ну а сейчас для меня существовал только один мужчина. Одно — оружие. Да, кусарегамой очень сложно управлять. Я училась этому почти 12 лет и все эти годы мечтала, что у меня появится своя личная смерть на цепи. Я даже начала откладывать деньги. Вдруг не получилось бы с внутренним кругом, но такое оружие слишком дорого стоило. Слишком. Дворянское звание, средние величины поместье и новое имя обошлись бы дешевле. Держи. Вдруг сунули мне в руки местную ключ-карту от комнаты на верхнем уровне. Если хочешь это бревно, всё в твоих <coughs> руках. Бери, пока у меня помнился или родня его не хватилось.